Глава четырнадцатая. До мир. Брат, который все время с самого детства надо мной стебался, не упустил момента и сейчас. Мало того, что цветы сам подарил Альбине, выскочив перед этим с букетом из машины и на перегонки со мной помчавшийся в клинику, мной представился. Так еще и когда пришел в мою квартиру, долго описывал, какая хорошая девушка мне попалась и как не относится Милана. Одним словом, плотина затрещала. «Я добился своего?» самодовольно спросил Динар, когда мы вышли из дома. «Чего именно?» недовольно пробурчал Хотя прекрасно понимал, какой оборот принимал наш разговор. Она тебе нравится, но ты до последнего не верил даже себе, сознанием дела сказал брат. Что правда, то правда, но к таким мыслям приходишь неожиданно, например, когда встречаешь на улице мужика, который предлагает твоей спутнице все начать сначала, который клянется в любви и верности, или когда замечаешь, как на нее смотрят другие. Никогда не думал, что смогу вновь влюбиться, хотя нет. Это слишком громкое слово. Пожалуй, стоит говорить о симпатии и заинтересованности. Я никогда не верил в эту, как ее любовь. Я даже не знал, как она выглядит и что при ней чувствуешь. Любые отношения всегда сводились к какому-то бартеру. Я тебе, ты мне. Но о чувствах речи не шло. Даже бывшая жена, которая видела во мне тирана и неприятного типа, говорила только о ненависти и желании убить меня собственными руками. Скорее всего, только по этой причине мы и спали в разных комнатах и на разных этажах. До сих пор удивляюсь, каким образом у нас появилась Милана. Но то, что я провел всевозможные тесты, чтобы убедиться в отцовстве, это факт. Пришел в себя только тогда, когда уже успел сесть в машину, и долго гипнотизировал руль под руками. И если бы брать не вернул меня с небес на землю, не ударив по плечу, так бы добрые 10 минут потратили бы впустую. А сегодня у нас слишком сложный день и такая же ночь. Да, определенно, таких дней у меня стало слишком много. Сегодня я был из-за водителя, и из за начальника. Гена, который отпросился с утра, до сих пор не объявился, но он всегда, если и пропадает, исключительно по делу, и мне уже было интересно, по какому именно. То, что этот интересный человек ведет свое мини-расследование, я знал уже давно. То, что он хотел помочь Али, также понимал, но ведь и сам заинтересован в безопасности девушки. Так что приходилось терпеть и переключаться с одного дела на другое. Мы ведь и в офис сегодня ждали гостей, которых пригласил брат. А это будет очень и очень интересное событие, как в жизни фирмы, так и в жизни города. Кабинет, который всегда держал чистоте и порядке, к позднему вечеру превратился в свалку личных дел, отчетов и прочих бумаг, которые требовали спецы своего дела. Команда, которая состояла из пяти человек, работала слаженно и быстро, просматривала все бумаги, спрашивала меня о подозрениях о том, что меня больше всего пугало в фирме и где бы хотелось копнуть. О, копали мы долго и подотворно. Из всех директоров, возглавляющих свой отдел, чистыми оказались только двое из шести. За остальными тянулся такой внушительный список, что волосы на голове вставали дыбом. Нет, ничего страшного они не сделали. Гадили тихо и как мыши помалу, но было обидно и неприятно. Но еще оказалось, что в отделе кадров были люди, которые иногда подделывали документы. Ведь я всегда проверял родственные связи, стараясь не брать родителей и их детей в одно место. Однако моя дорогая и горячо уважаемая Антонина Петровна, которой доверял всегда, считала по-другому. Она-то и проводила родственников-коллег, устраивая их как на низкие должности, так и на высокие. Таким образом, у нас в фирме трудилось три семьи, начиная от отцов, заканчивая кумовьями. При этом многие из этих людей несколько раз пытались слить секретную информацию, вот только каждый раз безрезультатно. «Ты как?» – спросил брат, когда подошел ко мне. Вот уже минут двадцать я пытаюсь переосмыслить все, что мне сказали, и никак не могу понять, почему все до этого довёл. «Наверное, потому что у меня никогда не было хорошего заместителя, на которого можно было бы свалить ровно половину того, что на себе нес. У меня никогда не было сплочённого коллектива, не было людей, которым мог бы доверять. Вот такое, сам по себе». «Да не беспокойтесь вы так, да, Мир Игнатович?» — обратился ко мне грузный мужчина, который пил уже пятый стакан кофе. «У вас еще все очень даже прилично, так что быстро управимся». Его слова хоть и успокаивали, да не сильно. Увы, до сих пор хотелось драть на себе волосы, а приходилось составлять список людей, которые в скором времени придется нанимать на работу на испытательные сроки. Проводить собеседования, собирать анкеты и новую команду, возможно, даже молодую, но такую, которая будет не только хотеть работать, но и расти. Освободиться получилось только под утро, когда я, уставший и вымотанный, каким-то чудом добрался до квартиры, воспользовавшись услугами такси. Брат уехал ночевать в мой дом, но перед этим пообещал подогнать специальных людей, которые восстановят наведенный хаос. Ну и предупредил, что секретарь тоже слетит со своего места, так как был слишком нерасторопным и каким-то неживым человеком. не знающим и половины из своих обязанностей. Мне же было уже все равно, хотя нет. Мне нужен был тот, кто возьмет на себя часть обязанностей и решит часть проблем. Брат пришел на помощь, что даже просить не пришлось. Поднявшись на этаж и открыв дверь, я валился в квартиру, попутно стягивая с плеч ненавистный пиджак и снимая ботинки. Даже не помню, как дошел до комнаты и упал на кровать. но точно знаю, что уснул мгновенно. Проснулся только после обеда, хотя, видит Бог, с превеликим удовольствием поспал бы еще, да сработал будильник. Умывшись и закинув в рот пару бутербродов, быстро принял душ и переоделся в более удобные вещи. Сегодня моя очередь дежурить, но, думаю, Аля не обидится, что я опоздал. Да и Миланочка должна понять, Вот сейчас приду к ним и расскажу, что творится в офисе. Пусть меня жалеют и обнимают. Но дойти до палаты дочери было не суждено. По пути меня перехватила Евгения, которая стянула с лица очки и устало потерла переносицу. «Дамир Игнатович, что мы говорили по поводу матери Миланы?» Она смотрела на меня так, словно я где-то успел провиниться, что она не будет мешать процессу реабилитации. произнес устало, как заученный текст. Сам же не понимал, зачем Евгения меня задерживает и задает глупые вопросы. Она сегодня вновь была здесь, прошмыгнула мимо дежурившего на первом этаже охранника и вахтёра. Я даже выругался, да только самое интересное было впереди. До палаты она добралась, да только Альбина Линична выставила ее вон, хотя это оказалось довольно проблематично и почти нереально. «С ребёнком работа проведена, а вот вы своего обещания не выполнили». С этими словами она развернулась и ушла в противоположную от меня сторону, а я, как истукан, смотрел ей вслед, поджимая губы, потому что женщина права. Я забыл. «Гена», — набрал номер водителю, — «нужен человек, который будет караулить палату». «Что случилось?» — взволновался мужчина. Бывшая жена уже второй раз приходит и мешает работе специалистов. Мужчина на том конце выдохнул и пообещал, что скоро ко мне подъедет его человек. И действительно, через пятнадцать минут этот самый человек вместе со мной поднялся до палаты, где занял место постового. «Привет», — заглянул в палату. «Папа», — запищала дочка, — «ты пришёл?» «Да, тут возникли дела, которые нужно решить как можно скорее. А где Аля?» «Вышла!» – отмахнулась дочка, ничуть на меня не обижаясь. «Хорошо, я ей позвоню, не скучай без меня. Скоро уже приду к тебе ночевать или дядю пришлю». Судя по хитрым глазам, дядю дочь дала больше, чем меня. Поцеловав ребенка, написал сообщение Альбине, потому что не знал, по какому именно вопросу могла уйти девушка. Отвлекать ее не хотелось. В коротком тексте сказал, что смогу появиться только вечером и очень извинялся за то, что не предупредил заранее о своих планах. И пока ждал ответа, позвонил бывшей жене, которая только и ждала моего звонка. «Жду тебя через полчаса в кафе у клиники», — сказал приблизительный адрес и название заведения и скинул звонок. Слушать ее слова о том, что не успеет, о том, что это далеко, да и место какое-то странное не стал. потому что знал, приедет как миленькая. И да, через полчаса, когда успел выпить две чашки вкусного чая, Марта пришла, как всегда, при полном параде и даже не опоздала ни на минуту. Грациозно сев напротив меня, она осмотрела стол и поморщилась. «Мог бы что-то и заказать!» Лишь усмехнулся. «Я заказал себе чай, а ты уж, будь добра, сама себе закажи. Все же не на свидание. Откинулся на спинку стула, потому что даже за столько лет не смог привыкнуть к запаху ее духов, к ярко накрашенному лицу, к надменному взгляду. Я ждал, когда эта женщина объяснит, зачем явилась к моей дочери и чего добивается, но она не собиралась разговаривать на эту тему. Марта даже не поинтересовалась, как Милана, как проходит ее лечение, хотя я ждал довольно долго, целых семь минут. Но женщина завела разговор о дорогих авиаперевозках, которые сожрали большую сумму ее денег. «У меня нет ни времени, ни желания с тобой сидеть за этим столом и находиться на одной территории. Говори, зачем устраиваешь спектакли и что нужно!» Поторопил бывшую, которой успели принести горьки, как и она сама, стакан с кофе. «Мне нужна помощь, Усманов!» Отставив бокал, подняла на меня свои бесстыжие и лживые глаза. «В чем же? Помнишь, ты нашла прекрасного человека, который в несколько раз был лучше меня?» Подсмеялся, хотя меньше всего хотел вспоминать тот день, когда меня в красках унизили. «Он вынес из моей квартиры все дорогие вещи и забрал заначку, которую откладывала на отдых», — вспылила женщина, гневно стукнув по столу. «А от меня-то ты что хочешь, Марта?» В моей чугунной голове, которая до краев была забита совершенно другими мыслями, Никак не складывался пазл со мной в главной роли. И, честно сказать, мучиться и думать на эту тему мне совершенно не хотелось. «Как что?» – искренне удивилась бывшая. «Ты должен его найти! Ну и дать мне денег на существование! Эй, ты куда?» Но я уже шел к выходу, сожалея, что вообще затеял весь этот разговор. Бывшая жена догнала меня возле бара, где я остановился, чтобы оплатить наши заказы. Этой заминкой и воспользовалась Марта, вцепившись, как клещ мне в руку. «Ты же меня не бросишь!» Попыталась быть милой эта стерва, как будто не знала, что вижу ее насквозь. «А почему, собственно, нет? Ты мне никто, у тебя есть родители, которые все это время вполне неплохо содержали тебя и твоего якобы мужа». Оцепил ее от себя, брезгливо помощившись, и вышел на улицу. Но Марта была бы не собой, если бы не догнала меня И не предприняла еще одну попытку остановить. «Как это никто? Я мать нашего ребенка! Возмутилась женщина. «Я рад, что ты об этом вспомнила. Жаль, что поздно. И, кстати, не смей подходить к Милане, пока она не поправится. И вообще, держись от клиники подальше. Там тебе делать нечего». «А если подойду?» — сжала тонкие губы и насупилась, отступая от меня на шаг. «Пожалеешь?» — пожал плечами. И надеюсь, ты помнишь, что слов на ветер я не бросаю. Удачи в решении семейных вопросов. «Это все из-за неё, да? Нашел себе новую пассию?» Зло прокричала женщина. Даже не стал отвечать, хотя очень хотел врезать за такие слова, за отношение к Милане и Альбине. Но Марта не мужик и, естественно, кулаками размахивать не стал. Широким шагом перешел улицу, даже не заботясь о том, что пешеходный переход находится в нескольких метрах от меня, и только потом облегченно выдохнула: Всё, с этим покончено.